Некоторое время в Асьенде-Солано события развивались очень медленно. Вообще говоря, после того, как Генри не без помощи динамита спас Леонсию, никаких событий больше не происходило. Даже Ипын ни разу не появлялся с какими-нибудь свежими, абсолютно новыми секретами для продажи. Казалось, ничего не изменилось, если не считать того, что Леонсия ходила вяло и скучно, и что ни Энрико, ни брат ее Генри, ни остальные шесть ее братьев, которые уже в сущности не были ее братьями, не могли ее развеселить. А в Акалеонсия Хандрила Генри и рослым сыновьям Энрико не давало покоя мысль о сокровище долины затерянных душ, которому Торрес в это время динамитом прокладывал себе путь. Им было известно лишь одно, а именно — что экспедиция Торроса отправила Аугустину и Висенте в Сан-Антонио еще за двумя мулами с грузом динамита. Поговорив с Энрико и получив его разрешение, Генри посвятил в свои планы Леонсию. «Милая сестричка», — начал он, — «мы хотим съездить в горы и посмотреть, что поделывает там этот мерзавец Торрос со своей шайкой. Благодаря тебе нам теперь известна их цель». Они хотят взорвать динамитом часть горы и проникнуть в долину. Мы знаем, где та, что грезит, спрятала свои камни, когда загорелся ее дом. А Торос не знает. Вот мы и решили, когда они осушат пещеры Майя, проникнуть вслед за ними в долину и попытаться овладеть сундуком с драгоценностями. Я думаю, что у нас будет для этого не меньше, а, пожалуй, побольше шансов, чем у них. «Говорю я все это к тому, что мы очень хотели бы взять тебя с собой. Мне кажется, что если нам удастся добыть сокровища, ты не станешь возражать против того, чтобы повторить наше путешествие по подземной реке». Но Леонсе устало покачала головой. «Нет», — сказала она в ответ на его уговоры. «Мне не хочется не только видеть долину затерянных душ, но и слышать о ней. Ведь там я уступила Фрэнсису этой... Женщине? Получилась ошибка, дорогая сестричка. Но кто тогда мог это знать? Я не знал, ты не знала и Фрэнсис ведь тоже не знал. Он поступил честно и благородно, как подобает мужчине. Он и не подозревал, что мы с тобой, брат и сестра, считал, что мы с тобой помолвлены. А ведь так оно и было тогда. Не стал отбивать тебя у меня и... чтобы не поддаться соблазну и спасти всем нам жизнь, женился на королеве. Я все вспоминаю ту песню, которую вы с Фрэнсисом пели в те дни. Мы спина к спине, у мачты. Грустно. И вне всякой связи с предыдущим пробормотала Леонсия. На глазах у нее появились слезы и закапались ресницы.